Паршивый тип. Если верить статистике, сочиненной недавно неким гражданином, я сам ее читал, и гласящей, что на каждую тысячу людей приходится два гения и два идиота, нужно признать, что слесарь Пузырев был, несомненно, одним из двух гениев. Явился этот гений Пузырев домой и сказал своей жене. Итак, Мария, жизненные мои ресурсы в общем и целом иссякли. «Все-то ты пропиваешь, негодяй»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 Не тратьте ваших уважаемых лекарств на умирающего слесаря. Они пригодятся живым. Плюньте на пузырева. Он уже наполовину в гробу. Вот убивается парень. Подумал жалостливый порошков и накапал пузыреву валерианки. На круглой язве желудка. Пузырев заработал 18 рублей 79 копеек. Освобождение от занятий и порошки. Порошки пузырев выбросил в клазет